Глава 37. Лихорадка. Просыпаюсь от того, что веки будто прилипли к глазам. Пытаюсь их открыть. Режет, словно в них насыпали осколки стекла. Голова гудит, пульсируя в такт дыханию Переворачиваюсь на бок, и комната начинает медленно вращаться. Надо в школу. Надо в школу. Надо в школу. бормочу, цепляясь за край кровати. Ноги подкашиваются, едва касаются пола. Дверь скрипит. В комнату заходит мама с чашкой чая. Пар поднимается над краем, растворяясь в воздухе. Юля? Её голос звучит приглушённо, словно сквозь вату. Ты почему ещё не одета? Всё в порядке? Пытаясь встать, но тело валится обратно на подушку. Рука соскальзывает с одеяла, свисает с кровати. Мама бросается ко мне, прикладывает ладонь ко лбу. Её пальцы холодные, как лёд. «Ты вся горишь!» — кричит она. И я морщусь от боли в висках. «Миш, неси градусник!» Слышу тяжёлые шаги отца по коридору. «Надо в школу». Упрямо шевелю губами, но папа уже наклоняется надо мной, аккуратно приподнимая, чтобы мама могла поставить градусник. «Тридцать девять и два!» — констатирует он, пока мама роется в своей профессиональной аптечке. «Ты с ума сошла? Какая тебе школа, Юлька?» «Егор!» Выдыхаю, но слово тонет в приступе кашля. Горло будто обыжжено. Мама суетливо ставит мне укол. Папа звонит знакомому врачу. Забавно, что медсестра так остро воспринимает болезнь дочери. Но я не её пациента на обходе. Для неё это другое. Я же сжимаю телефон под одеялом. Экран слепит, но пальцы дрожат, набирая номер Егора. Гудки. Молчание. «Серёжа!» Шепчу, тыкая в контакт брата. Трубка замолкает после первого жигутка. «Юля, пей!» Мама подносит к губам стакан. Вода смешивается со вкусом какой-то медицинской гадости и слёз. «Где Серёжа?» Креплю, отталкивая её руку. Капли жидкости проливаются на одеяло. «Не знаю!» Мама поправляет подушку. «Лежи, пока хуже не стало!» Я не пойду сегодня на работу. Останусь с тобой. Не переживай. Уж кто-кто, а твой брат найдётся. Тело проваливается в матрас, но мысли мечутся, как пойманные мухи. Сейчас решают его судьбу. А я здесь. Пытаюсь снова набрать Егора. Палец скользит по экрану, нажимая не те кнопки. Гудки. Молчание. «Возьми трубку!» Шепчу в никуда, но телефон упрямо молчит. Жар накатывает волнами. То знобит, то бросает в пот. Сквозь дремот услышу, как папа кричит в трубку. «Да, врач сказал подозрение на грипп. Нет, в больницу не поедем, если только температура поднимется». «Какой грипп?» Ворчит мама на отца. «Это нервное, точно тебе, Миш, говорю!» «Допекли мы её всё же этими экзаменами». «Это не экзамены, а её прогулки по ночам», — спорит папа. «Я понимаю, что парень распрекрасный, и ей крышу снесло. Но всё же думать надо, когда ночью домой возвращаешься. Днём бегут в школу в одной кофте, а потом приходят домой, как замёрзшие суслики. Господи, с Серёгой было куда проще. За что мне девчонка?» «Серёжа сейчас весело», — парирует мама. «Егор и вправду нормальный парень, так что пусть гуляет, пока не поступила, если учёбу не бросает и не нарушает комендантский час, как вчера». «Вот я и говорю, сидит там со своим спортсменом на стадионных лавках ледяных, а потом гриппом мучается». Их голоса затихают, потому что они уходят на кухню, а я поворачиваюсь на другой бок. «Не грипп!» — бормочу, цепляясь в подушку. «Надо помочь!» Сны смешиваются с реальностью. Вот Егор стоит на краю стадиона, а я не могу докричаться. Голос пропал. Вот Серёжа листает документы, и страница рассыпается в пепел у него в руках. «Всё будет хорошо!» Чей-то голос. «Мамин?» Или это я сама себе вру? Просыпаюсь от того, что мама протирает мне лицо мокрым полотенцем. За окном уже темно. Лишь уличный фонарь рисует жёлтые пятна на стене. Который час? Пытаюсь сесть, но мир плывёт. Десять вечера. Спи. Мама гладит меня по волосам, но её прикосновение обжигает. Серёжа. Цепляюсь за её руку. Не звонил, вздыхает она. Юлечка, успокойся. Ты делаешь только хуже. Но я не могу, закрываю глаза, и перед ними Егор. Его синяк, сломанная рука того урода, крики отца: "Ты опозорил нас". "Прости", шепчу в темноту, но ответа нет. Тело снова проваливается в тяжёлый сон. Где-то там За пределами этой лихорадки решается его судьба. А я беспомощно горю, запертая в клетке из одеяла таблеток. Ночь. Жар спадает, но голова всё ещё тяжёлая. Сквозь сон чувствую, как кто-то осторожно трясёт меня за плечо. «Юля, проснись!» Мамин шёпот пробивается сквозь туман у голове. Открываю глаза, В темноте вижу её силуэт, подсвеченный включенным светом из кухни. Что? Голос хрипит, но голова чуть более ясная. Почему не сказала, что на тебя напали? Мама присаживается на край кровати, гладя меня по руке. Серёжа звонил, скинул новости. Она протягивает телефон. На экране заголовок: Сын замминистра замешан в нападении на школьников. Дело передано в суд. Его оправдали. Мама вытирает мою слезинку краем одеяла. Он будет участвовать в соревнованиях. То есть, всё хорошо? Сажусь, прижимая телефон к груди. Экран светится, как маленький маяк. Да, хорошо. Твой братец, любитель скандалов, постарался. Мама хмурится, но в её глазах вижу гордость старшим сыном. «Но если ещё раз скроешь такое, навеки запру дома. Поняла?» Кивнула, пряча улыбку в подушку. Мама накрывает меня одеялом плотнее. «Спи теперь». Она уходит на цыпочках, прикрывая дверь. Я переворачиваюсь на бок, прижимая телефон к сердцу. экран гаснет Но внутри горит ярче любого фонаря. Он будет играть. Всё получилось. Закрываю глаза, и перед сном возникает его лицо. Без синяков, без боли. Улыбается так, будто уже держит кубок. Да, я ничего для этого не сделала, но... Но главное, что с Егором всё хорошо. «Спасибо, Серёж», — шепчу в темноту и проваливаюсь в сон, где нет тревог. Только трибуны, мяч, летящие в кольцо, и его руки, ловящие меня на краю пропасти.